Как мы уже видели, архипелаг был случайно открыт европейцами в 1535 году, когда корабль епископа Томаса де Берланга, идя из Панамы в Перу, был подхвачен мощный ветвью течения, направленный в океан. Испанцы провели день на одном острове, еще два на другом, в тщетных поисках воды, после чего с трудом добрались до Эквадора. Поскольку судно шло из Панамы, вряд ли оно могло доставить на острова Галапагос аборигенную керамику Перу и Эквадор. Второе посещение архипелага состоялось в 1546 году, когда капитан Диего де Риваденейро украл судно в Арики, Чили и взял курс на Гватемалу. Он повторно открыл Галапагосы и на одном из малых островов опять тщетно искали воду. Затем корабль тотчас пошел дальше, не заходя на остальные острова. Нам известно, что во второй половине XVI века еще несколько испанских каравел подходили к архипелагу, но известно также, что безлюдные, бесплодные и безводные острова не нашли никакого применения. Возможно, на борту каких-то из этих судов были индейцы, высаживавшиеся на берег с кувшинами, часть которых разбилась, Однако вряд ли они разбили 131 кувшин, притом в разных местах. Да и не могли каравеллы вести такой разнообразный набор керамики, представляющий удаленные друг от друга географические области и культурные эпохи Перу и Эквадора. Причем на материке некоторые виды изделий сохранились до исторических времен лишь в погребениях. Мы видели, что для испанцев далекий архипелаг, омываемый коварным перуанским течением, оставался заколдованными островами, пока английские буконьеры под конец XVII века не устроили здесь себе удобное убежище. Словом, приписывать остатки аборигенной посуды в разных частях Галапагосского архипелага европейцам нет оснований. Произведенные Эвансом и Меггерс определение перуанской посуды показывает, что речь идет о доингских изделиях периодов Эстеро, Ла Плата и Томовал на материке. Стало быть, кувшины по меньшей мере с двух галапагосских стоянок датируются приморской культурой Тиауанако. Черепки минимум 131 аборигенного сосуда, собранные на галапагосах, свидетельствует о немалой активности людей в этом районе задолго до прихода колонизаторов. Само собой разумеется, наше беглое обследование не могло выявить всех стоянок. Обнаружена лишь часть наличного материала. Из-за скудости почвенного слоя на береговых скалах, много следов былых посещений, конечно, смыто в море. Далее не подлежит сомнению – что перед нами примеры кратковременных заходов, а не постоянных поселений, от которых остались бы более мощные пласты и более однородная посуда. И вряд ли здесь, на месте, могло независимо развиться гончарство, точно повторяющее материковые типы, от Кастилья и Томовал гладкой, до полихромной кеонокоидной, Сан-Николас фигурной и трех характерных образцов черной керамики чиму, кенето лощенной гладкой Сан-Хуан-фигурный и Лаплаты-фигурный. Собранный материал географически привязывается к областям от гуаяс Эквадор до лежащей в 1600 километрах южнее долины Касма у рубежей центрального приморья Перу. Подведем итог. Пальма-первенства в использовании бесплодных, засыпанных вулканическим шлаком островов Галапагос Вероятно, как рыболовные базы принадлежит не европейцам. Обычай этот зародился у аборигенов по меньшей мере во времена приморской культуры Киауанако в археологической периодизации Перу. Глава 11. Кокосовые орехи острова Кокос. Три острова группы Хуан Фернандес омываемые северной дугой антарктического течения, лежат так далеко на юг от бывшей Инкской империи и на таком расстоянии от области, где в прошлом ходили бальцевые плоты, что они вряд ли играют заметную роль для аборигенных мореплавателей Южной Америки. Острова Галапагос расположены точно на экваторе, иначе говоря,